Глава 18. Вы могли бы сказать, что обстоятельства вынудили меня покинуть дом. Если бы я остался, то был бы уже мертв. В те дни, когда я бежал, не зная почему, когда нес ношу, который не понимал, я полагал, что в хлениуме смогу затеряться и вести скромную незаметную жизнь. Но постепенно я понял, что обезличенность, как и многое другое, уже невозможно для меня». В конце концов, она решила надеть красное платье. Конечно, это был дерзкий выбор, но, по ощущениям, правильный. Она ведь все равно скрывала свое истинное я под маской благородной леди, и чем более броской окажется эта маска, тем легче будет спрятаться за ней. Лакей распахнул дверцу кареты. Вин глубоко вздохнула, чувствуя, как стискивает грудь специальный корсет, удерживающий повязку на ране, И опершись о руку слуги вышла из экипажа. Расправив юбки, она кивнула сейзиду и направилась вверх по ступеням крепости Элариэль. Она была поменьше крепости Венчер, однако в ней имелся специальный бальный зал, тогда как дом Венчер устраивал приемы в огромном холле. Вин оглядела других леди, и ее спокойствие тут же улетучилось. Да, платье на ней выглядело прекрасно, но многие леди щеголяли не только нарядами. Их длинные пышные волосы и самоуверенный вид — были куда важнее даже устрашающего количества драгоценностей. К тому же леди не стеснялись, что лифы их платьев весьма туго обтягивали грудь, и они так легко двигались в пышных со множеством оборок и юбках. Вин время от времени видела ноги некоторых дам, выглядывавшие из-под подола. Леди носили не простенькую плоскую обувь, как у нее, а изящные туфли на высоких каблуках. «А почему у меня нет таких туфель?» Тихо спросила она Сезида, когда они поднимались по устланной ковром лестницы. На каблуках нужно еще научиться ходить, госпожа, ответил Сезид. А поскольку вы только начинаете танцевать, будет лучше, если вы на первое время останетесь в привычной обуви. Винна хмурилась, но объяснение приняла. Однако упоминание Сезида о танцах усилило ее тревогу. Она вспомнила, как легко двигались танцоры на последнем балу. Она наверняка не сумеет подражать им, она ведь едва освоила несколько па. «Это не имеет значения», — подумала она. «Они увидят не меня, а леди Валет, а ее считают провинциалкой, не умеющей держаться в свете, и к тому же вспомнят, что она перенесла тяжелую болезнь. Ей простительно плохо танцевать». С такими мыслями Вин добралась до верха лестницы, где, наконец, почувствовала себя в относительной безопасности. Должен заметить, госпожа, сказал Сейзит, на этот раз у вас не такой испуганный вид. Вы кажетесь приятно взволнованной. Думаю, Леди Валет так и должна вести себя. Спасибо. с улыбкой ответила Вин. Сейзит был прав. Она действительно волновалась и радовалась. Радовалась тому, что снова принялась за дело, волновалась, что опять очутилась в высшем свете с его великолепным изяществом. Они вошли в квадратный бальный зал он располагался в одном из невысоких флигелей отходивших от главного строения слуга принял у виншаль она ненадолго остановилась ожидая пока сейзит, найдет ее столик и закажет ужин бальный зал дома Элриэль сильно отличался от величественного холла крепости венчер полутемное помещение вовсе не выглядело высоким и хотя здесь тоже было множество витражных окон все они были потолочными. Центральное круглое окно ярко подсвечивалось снаружи специальными фонарями. На каждом столике стояли свечи. И несмотря на то, что в зал с улицы просачивался свет, здесь было сумрачно. Это создавало ощущение уединения, хотя вокруг толпилось множество людей. Да, зал строился специально для приема гостей. В центре была танцевальная площадка. Она находилась немного ниже уровня пола и освещалась ярче, чем остальное пространство. Вокруг площадки на двух уровнях располагались столики. Первый уровень был на высоте нескольких футов, второй дальше и почти в два раза выше. Распорядитель проводил Вин к столику в глубине зала. Она уселась, Сейзит занял место за ее спиной, и они стали ждать ужина. «Интересно, как мне раздобыть сведения, которые нужны Кельсеру?» Тихо спросила Вин, оглядывая полутемный зал. Блики от витражей падали на людей, создавая весьма загадочную атмосферу, но мешая рассмотреть лица. Присутствует ли среди постоянных посетителей балов лорд Элленд? «Сегодня кто-то должен пригласить вас на танец», — сказал Сейзит. «Принимайте приглашение. Это даст возможность позже подойти к кому-то из партнеров и присоединиться к компании. Вам незачем участвовать в разговоре, достаточно просто слушать». В будущем кто-то из молодых людей может попросить вас отправиться на бал вместе с ним. Тогда вы будете сидеть за его столом и присутствовать при беседах. Хочешь сказать, придется постоянно сидеть с одним и тем же мужчиной? Сейзит кивнул. Да, в этом нет ничего необычного. Танцевать придется тоже только с ним. Вин помрачнела. А потом решила не задумываться и снова всмотрелась в лица гостей. А вдруг его здесь нет? Он ведь говорил, что старается по возможности избегать балов. А даже если он тут, у него хватает знакомых. Глупо думать. Глухой удар отвлек Вин. Кто-то уронил на ее стол стопку книг. Она подскочила от неожиданности, а, повернувшись, увидела Элленда Венчера. Он придвинул стул и приспокойно уселся. Слегка повернувшись боком в сторону большого канделябра, он открыл одну из книг, явно собираясь углубиться в чтение. Сейзит нахмурился. Вин с трудом сдерживала улыбку, глядя на Элленда. Он опять, кажется, забыл причесаться и застегнуть пуговицы на камзоле. Да и вообще он был одет далеко не так роскошно, как другие гости. Похоже, его костюм специально шился так, чтобы молодой человек мог чувствовать себя в нем совершенно свободно и не имел ничего общего с вошедшими в моду строгими силуэтами. Элленд время от времени перелистывал страницы. Вин терпеливо ждала, когда же он, наконец, узнает ее, но он продолжал читать. Вин не выдержала. «Я что-то не припомню, чтобы вы спрашивали разрешение сесть за мой стол, лорд Венчер», — сказала она. «Не обращайте на меня внимания», — откликнулся Элленд, не отрываясь от книги. «У вас довольно большой стол. Хватит места нам обоим». «Нам? Возможно», — согласилась Вин. «Но я не уверена насчет книг». «Куда теперь поставить мой ужин?» «Слева от вас сколько угодно места», — рассеянно произнес Элленд. Сейзет нахмурился сильнее. Он шагнул вперед, собрал книги и положил их на пол рядом со стулом Элленда. «Вот потому-то я никогда и не нанимаю тересийцев», — заметил Элленд, не переставая читать. «Они невыносимо хорошо обучены». «Я бы не подумала назвать сезида невыносимым». Холодно обронила Вин. «Он добрый друг и прекрасный человек. Каким вам, лорд Венчер, наверное, никогда не стать?» Элленд наконец-то поднял голову. «О, простите», — искренне сказал он, — «приношу свои извинения». Вин кивнула, и Элленд тут же вернулся к чтению. «Зачем он пришел? Только для того, чтобы почитать?» «А чем вы занимались до того, как начали докучать мне?» Раздраженно спросила она. «Но позвольте, чем же я вам докучаю?» — удивился лорд Элленд. «Я серьезно, леди Валет. Я просто сижу здесь и молча читаю». «Но вы сели за мой стол. Уверена, вы могли бы подыскать и другое место, будучи наследником дома Венчер. Хотя при нашей последней встрече вы забыли упомянуть об этом факте». «Верно», — согласился лорд Элленд. «Но помнится, я говорил вам, что мне не слишком нравится дом Венчер». Я вполне соответствую этому описанию. Вы же сами выдумали это описание. Так намного удобнее. Чуть заметно улыбнулся Элленд и опять уткнулся в книгу. Вин разочарованно вздохнула. Элленд вдруг посмотрел на нее поверх книги. «У вас потрясающее платье. Почти такое же красивое, как вы сами». Вин застыла с приоткрытым ртом. Лорд Элленд лукаво улыбнулся и вернулся к книге, хотя предварительно хитро покосился на Вин, как будто проверяя, то ли впечатление произвели его слова, на какой он рассчитывал. Впрочем, он знал, что не ошибся. Сейзет чуть придвинулся к столу, даже не пытаясь скрыть свое недовольство, но не произнес ни слова. Элленд был слишком важной персоной, чтобы ему мог делать замечание дворецкий. Вин, наконец, обрела дар речи. Как могло случиться, лорд Эллент, что вы явились на бал в одиночестве? Да я не один, ответил Эллент. Родные всегда посылают со мной ту одну, ту другую девицу. Сегодня удача выпала на долю леди Стейс Бланше. Вон она, в зеленом платье, за одним из столиков напротив. Вин посмотрела через зал. Леди Бланше оказалась роскошной светловолосой дамой, и она, грозно хмурясь, глядела в сторону Вин. Вин вспыхнула и отвернулась. «Разве вам не следует находиться рядом с ней?» «Наверное», — согласился лорд Элленд. «Но открою вам секрет. Я, видите ли, не такой уж и джентльмен. Кроме того, я ее не приглашал. Я вообще узнал о том, что она едет со мной, только когда садился в карету». «Да, понимаю», — задумчиво произнесла Вин. «И все же мое поведение непростительно». К несчастью, я вообще склонен к невежливым поступкам. Взять хотя бы мою страсть читать за обеденным столом. Извините меня, надо взять что-нибудь выпить». Он встал, сунул книгу в карман и направился к длинным столам с напитками. Вин проводила его взглядом, не зная злиться ей или смеяться. «Это плохо, госпожа», — тихо произнес Сейзит. «Ну, не настолько плохо». «Он использует вас, госпожа» возразил Сейзит. «Лорд Венчер печально знаменит своими непредсказуемыми и не всегда добропорядочными поступками. Многим он не нравится, особенно когда поступает вот так». «Как?» «Он сидит с вами просто, чтобы позлить свою семью», ответил Сейзит. «Ох, дитя, мне не хочется причинять боль, но вы должны понимать, как обстоят дела при дворе. Молодой человек вовсе не проявляет к вам романтического интереса. Он самоуверенный юный лорд» недовольный жесткими требованиями отца. Вот он и бунтует, ведет себя вызывающе. Он знает, что отец смягчится, если он будет дурно вести себя достаточно долгое время. Желудок Вин судорожно сжался. Конечно, Сейзит прав. Наверняка прав. А зачем еще Элленду искать моего общества? Я именно то, что ему нужно. Достаточно низкого рода, чтобы раздражать его отца, и в то же время недостаточно опытно, чтобы понять истинные причины его внимания. Тут, наконец, подали ужин. Но у Вин совершенно пропал аппетит. Когда Эллен вернулся с большим бокалом, она все-таки взялась за еду. Он снова углубился в книгу, время от времени отпивая глоток. «Ладно, посмотрим, что он будет делать, если я не стану мешать его чтению», раздраженно сказала себе Вин и, вспомнив уроки Сейзида, с особым изяществом принялась поглощать пищу. Ужин был не слишком обильным. В основном овощи с маслом. И Вин подумала, что чем раньше она покончит с едой, тем скорее ее пригласят танцевать. Тогда ей хотя бы не придется сидеть рядом с Эллендом Венчером. Молодой лорд несколько раз отрывался от чтения и поглядывал на Вин поверх книги. Он явно ожидал, что она вот-вот заговорит, но Вин молчала. Пока она ела, ее гнев утих. Она посмотрела на Эллинда, на его растрепанные волосы, на то, как внимательно он читает. «Неужели Сейзит прав, и этот человек ведет изощренную двойную игру? Неужели он действительно пользуется ею как прикрытием?» «Каждый может предать тебя», — прошептал в ее голове голос Рина. «Любой предаст тебя, Вин». Но лорд Элленд казался таким искренним. Вин воспринимала его как настоящего человека, а не как маску и, похоже, ему нравилось разговаривать с ней. Когда лорд Элленд, наконец, опустил книгу и посмотрел на нее, Вин восприняла это как личную победу. «Почему вы здесь, Валет?» — спросил он. «На балу?» «Нет, в Лютадели». «Потому что это центр мира?» Элленд нахмурился. «Наверное, вы правы, но империя слишком велика, чтобы иметь такой маленький центр». Не думаю, что мы всерьез осознаем, насколько она огромна. Как долго вы добирались сюда?» Вин на мгновение испугалась, но тут же вспомнила уроки Сезида. «Почти два месяца по каналам с несколькими остановками. Очень долго», — сказал Элленд. «Говорят, нужно потратить полгода, чтобы проехать Империю из края в край. И все равно большинство не желает видеть ничего, кроме этого крохотного центра». «Я...» — Вин умолкнул на полуслове. Вместе с Рином они пересекли весь центральный доминион, однако он считался самым маленьким, и Вин никогда не бывало в других частях империи. Ворам вполне хватало центрального доминиона. Как ни странно, но чем ближе к Вседержителю, тем больше творилось беззаконие, не говоря уж о том, что все богатства тоже концентрировались здесь. «Ну и что вы думаете о городе?» — спросил Элленд. Вин немного поразмыслила. «Он грязный», — честно ответила она. Подошел слуга, едва заметный в тусклом свете, и убрал ее пустую тарелку. «Грязный, и в нем слишком много народа. И с СКА здесь ужасно обращаются. Но я думаю, это везде так». элент бросил на нее странный взгляд. «Мне не следовало упоминать СКА. Это не к лицу знатной леди». Лорд Элленд слегка наклонился вперед. «Вам кажется, что здесь со СКА обращаются хуже, чем на ваших плантациях? Я всегда думал, что в городах им живется лучше. Ну, я не знаю. Мне не слишком часто приходилось видеть поля». «Значит, вы не часто встречались и с СКА?» Вин пожала плечами. «Какое это имеет значение? Они ведь просто СКА?» «Ну да». Именно так мы всегда и говорим, кивнул Лорд Элленд. Но я что-то не уверен. Может, я слишком любопытен, но мне они интересны. Вы когда-нибудь прислушивались, о чем они разговаривают между собой? Как, по-вашему, они обычные люди? Что? Изумилась Вин. Разумеется, а кем еще они могут быть? Вы ведь знаете, чему учит братство. Вообще-то, Вин не знала. Но вряд ли братство могло сказать в адрес СКА что-либо лесное. Я взяла за правило не верить целиком и полностью всему, что говорит братство. Лорд Элленд опять на миг замер, склонив голову на бок. «Вы... не такая, как я думал, леди Валет. Такое случается? Ладно, расскажите мне о тех СКА, что работают на плантациях. Каковы они?» Вин пожала плечами. Как и прочие СКА. Они умны? Некоторые да, но не так, как вы или я. Уточнил Элленд. Вин ненадолго задумалась. Как бы на моем месте ответила настоящая леди. Нет, разумеется, это ведь просто СКА. Почему они вас так интересуют? Лорд Элленд выглядел разочарованным. Просто так, сказал он, откидываясь на спинку стула и открывая книгу. «Мне кажется, кое-кто из тех кавалеров хотел бы пригласить вас на танец». Вин обернулась и обнаружила, что неподалеку действительно стоит группа молодых людей. Когда Вин повернулась, они сразу отвели взгляды. Но через несколько мгновений один из них посмотрел в сторону другого столика, а потом подошел и пригласил танцевать какую-то молодую леди. «Несколько юношей обратило на вас внимание, госпожа», — сообщил Сейзет. Но они ни за что не подойдут сюда. Их останавливает присутствие лорда Элленда, я полагаю. Лорд Элленд фыркнул. Им бы следовало знать, что я никогда никому не мешаю. Винна хмурилась, но Элленд преспокойно продолжал читать. Отлично, подумала Вин снова оборачиваясь к молодым людям. Поймав взгляд одного из них, она чуть заметно улыбнулась. И почти сразу молодой человек подошел к ней. Леди Рену? Я лорд мелент Лиес, обратился он к Вин сдержанным официальным тоном. Не согласитесь ли потанцевать со мной? Вин покосилась на Элленда, но тот продолжал смотреть в книгу. С удовольствием, лорд Лиес, сказала она, принимая руку молодого человека и вставая. Он подвел ее к танцевальной площадке, и Вин занервничала. Ей вдруг показалось, что недели танцевальной практики недостаточно. Музыка умолкла, позволяя одним парам покинуть центр зала, а другим занять их место, и лорд Льес шагнул вперед. Вин подавила страх, напомнив себе, что люди вокруг видят только ее платье и статус, а саму Вин никто не замечает. Она посмотрела в глаза лорду Льезу и, к своему удивлению, обнаружила в его взгляде легкое опасение. Заиграла музыка, они начали танцевать. Лорд Лиес выглядел предельно сосредоточенным. Вин ощутила, как вспотела ладонь, в которой лежала ее рука. «Эй, да он нервничает так же, как и я. А может, еще больше?» Лорд Лиес был моложе Элленда и походил на ровесника Вин. Наверное, он не имел большого опыта посещения балов. Во всяком случае, вряд ли он часто танцевал. Слишком внимательно и напряженно он следил за каждым шагом. «Да, похоже на то» думала Вин, позволяя себя вести. Более опытный лорд не стал бы приглашать меня, я ведь новичок. ты и Балов пока что не обращают на меня внимания. Но почему тогда Элленд заметил меня? Может, Сейзит прав, он просто хочет позлить отца? Но ведь ему было интересно знать, что я отвечу на его вопросы. «Лорд Лиес спросила она, — «Вы хорошо знакомы с Эллендом Венчером?» Лиес посмотрел на нее э я... не стоит так сосредоточиваться на танце», — сказала Вин. «Мой учитель говорит, что движения будут более естественными, если немного расслабиться». Лорд Лиес покраснел. «Вседержитель», — подумала Вин, — «он еще совсем мальчишка». «Э-э... лорд Венчер», — заговорил Лиес, — «я не знаю его. Он слишком важная персона, куда важнее меня». «Не стоит так пугаться знатности его рода», — усмехнулась Вин. «Насколько я смогла понять, он довольно безобидный человек». «Я не знаю, моя леди», — ответил Лиес. «Вообще, Венчер — весьма влиятельная семья». «Ну да, вот только Элленд не стремится поддерживать репутацию дома. Он, похоже, предпочитает уединение. Он всегда такой». Лиес пожал плечами. За время разговора он стал двигаться более свободно. «Не имею представления. Похоже, вы знакомы с ним лучше, чем я, моя леди». «Я...» — Вину молкла. Ей действительно казалось, что она хорошо знает Эленда, куда лучше, чем можно узнать человека за две короткие встречи. Но она не сумела бы объяснить это лорду Льезу. А ветерину упоминал, что встречался с Эллендом. «О, Элленд просто друг нашей семьи», — сказала она, продолжая кружиться в танце. «Вот как?» Да, и со стороны моего дяди было весьма разумно попросить Эленда присматривать за мной на балах, а Элленд любезно согласился. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы он не читал постоянно эти свои книги, а уделил бы мне хоть немного внимания. Лорд Льес как будто воспрянул духом, и настороженности в нем поубавилось. «Ах, вот оно что! Ну да, в этом есть смысл». «Конечно», — согласилась Вин. «Элленд здесь, в Лютаделе, «Стал мне кем-то вроде старшего брата», — Льес улыбнулся. «Я вас спросил о нем потому, что он не слишком любит рассказывать о себе». «Да, все венчары в последнее время притихли», — сказал лорд Льес. «После нападения на их крепость несколько месяцев назад». Вин кивнула. «Вам многое об этом известно?» Лорд Льес покачал головой. «Нет, мне никто ничего не рассказывал». Он посмотрел вниз на ноги «Вин». «Вы прекрасно танцуете, леди Рену. У себя на родине вы, полагаю, были желанной гостьей любого бала? Вы мне льстите, мой лорд», — улыбнулась Вин. «Ничуть? Вы так грациозны». Вин снова улыбнулась, ощутив прилив уверенности в себе. «Да», — негромко произнес лорд Лес, как будто обращаясь к самому себе. «Вы совсем не такая, как говорила леди Шен». Он умолк, вздрогнув, как будто осознал, что именно говорит. «А что?» — спросила Вин. «Ничего», — пробормотал лорд Льез краснее. «Простите, это глупость». «Леди Шен», — мысленно повторила Вин, — «надо запомнить это имя». Она продолжала осторожно расспрашивать Льеза, пока танец не закончился. Но юноша явно был слишком незначительной фигурой, чтобы знать что-то действительно интересное. Он просто ощущал, что между великими домами возникло напряжение, и хотя балы в Лютоделе продолжались... Кое-кто из приглашенных все чаще отсутствовал из-за политических конфликтов. Когда музыка умолкла, Вин осталась довольна собой. Возможно, она и не узнала пока ничего такого, что было бы интересно Кельсеру. Но ведь лорд Льес только начало. Она постарается добраться и до более важных людей. А это значит, думала Вин, когда лорд Льес провожал ее обратно к столу, что мне придется постоянно присутствовать на балах. Не то чтобы балы были ей неприятны, особенно теперь, когда она уверилась в своем умении танцевать. Просто это означало, что у нее почти не останется времени на прогулки в тумане. «Все равно Сейзит не выпустит меня в ночь», — грустно решила она, вежливо улыбаясь лорду Льезу. Элленд успел разбросать книги по всему столу. А вокруг стояло несколько больших канделябров. Видимо, Элленд перетащил их от других столиков. «Ну-ну», — подумала Вин. «Мы, выходит, любим брать чужое?» Лорд Элленд сгорбился над столом, делая какие-то записи в маленькой книжке. Он даже не поднял головы, когда вин села на свое место. С Эзида она поблизости не обнаружила. «Я отправил вашего Тересица ужинать», — небрежно сообщил лорд Элленд, продолжая писать. «Ему совершенно незачем мучиться от голода, пока вы там вертите юбками». Вин чуть приподняла брови, оглядывая книги, занявшие почти весь ее стол. Элленд меж тем отодвинул один из томов, оставив его открытым на нужной странице и подтащил к себе другой. «И как вам танцевалось?» — поинтересовался он. «Я получила истинное удовольствие». «Я думал, вы не слишком хорошо танцуете». «Так и было?» — согласилась Вин. «Но я взяла несколько уроков. «Не исключаю, что мои слова покажутся вам странными, но вряд ли можно стать хорошим танцором, если постоянно сидеть в полутьме и читать одну книгу за другой». «Это что, предложение?» — спросил лорд Элленд, берясь за следующий том. «Вы же знаете, что леди не полагается приглашать джентльменов на танец». «О, мне вовсе не хочется отрывать вас от чтения», — возразила Вин, открывая одну из книг. Она тут же поморщилась. Рукописные буквы оказались мелкими и неровными. «Кроме того, если я пойду танцевать с вами, это испортит все дело». Эллен замер и, наконец, посмотрел на Вин. «Дело?» «Да», — легко ответил Вин. Сезит был прав. «Лорд Лиес побаивается вас, а заодно и меня». Но для молодой леди было бы катастрофой, если бы все кавалеры начали считать ее недоступной просто потому что некий надоедливый лорд решил позаниматься науками за ее столом. «То есть...» — осторожно начал Элленд. «То есть я объяснила ему, что вы просто помогаете мне освоиться в свете, что вы для меня вроде старшего брата». «Старшего брата?» — нахмурившись, переспросил Элленд. «Да, старшего, даже старого», — с улыбкой пояснила Вин. «Я хочу сказать, вы ведь по меньшей мере вдвое старше меня». «Вдвое? Валет, мне двадцать один! Если вам больше десяти, я просто не могу быть вдвое старше вас!» Никогда не умела как следует считать, небрежно ответила Вин. Лорд Элленд вздохнул, поднимая взгляд к потолку. Неподалеку от них лорд Льес негромко разговаривал со своими друзьями, осторожно показывая в сторону Вин и Эленда. Можно было надеяться, что вскоре еще кто-то решится пригласить ее на танец. «Вы знаете, кто такая леди Шен?» — спросила Вин, просто чтобы не молчать, пока молодые люди набираются храбрости. К ее удивлению, лорд Элленд встрепенулся. «Шен Элариэль?» «Наверное», — пожала плечами Вин. «И кто же она?» Элленд снова уставился в книгу. «Да так, ничего особенного». Вин пристально посмотрела на него. «Элленд!» Я в Лютадели всего несколько месяцев, но даже я знаю, что таким ответам нельзя доверять. Ладно, вздохнул Лорд Эллент. Это леди, с которой я, возможно, буду обручен. У вас есть невеста? Изумленно спросила Вин. Сложно сказать. Мы не предпринимали никаких шагов в этом направлении из год или около того. Может, все уже забыли об этом? Потрясающе, подумала Вин мгновением позже к столу приблизился один из приятелей лорда льеза радуясь возможности избавиться от общества наследника дома венчер вин встала принимая руку юноши но когда она шла к танцевальной площадке то оглянулась на эленда и заметила что он смотрит на нее поверх книги правда он тут же сделал вид будто читает вин присела чувствуя себя неимоверно утомленной Ей страшно хотелось сбросить туфли и растереть ноги, но Вин подозревала, что это неподобающий для леди поступок. Поэтому она осторожно воспламенила медь, создавая защиту, а потом подожгла пьютер, чтобы прогнать усталость. Но очень скоро она погасила сначала пьютер, а потом и медь. Кельсер, конечно, уверял, что благодаря горению меди никто не сможет обнаружить ее аломантическую силу, но Вин не была в этом уверена. Ведь когда в ней горел пьютер, Ее реакции становились слишком быстрыми, а тело слишком сильным. Ей казалось, что наблюдательный человек вполне способен заметить это, даже если сам не является аламантом. Пьютер погас, и Квин вернулась в усталость. Она подумала, что за последнее время слишком привыкла к Пьютеру. Разумеется, причина была в ее ране, ужасно болевшей при каждом неловком движении, но все равно ей следовало поскорее восстановить собственные силы. В определенном смысле, ее сегодняшняя усталость была добрым знаком, ведь Вин очень много танцевала. Теперь, когда молодые лорды смотрели на Элленда как на опекуна, они уже не опасались приглашать Вин. Она, боясь, что отказ могут принять за политический ход и ничего не зная о взаимоотношениях великих домов, принимала все приглашения. И теперь у нее не только болели ноги, ныла рана и ломила спину. От того, что Вин старалась запомнить подробности каждого разговора, Она чувствовала себя совершенно выдохшейся морально. «Хорошо, что Сейзит заставил меня надеть туфли без каблуков», со вздохом подумала Вин, делая глоток охлажденного сока. Тересиец еще не вернулся с ужина, а Элленд исчез, хотя оставил на столе свои книги. Вин пригляделась к ним. «Интересно, если она сделает вид, что читает, молодые люди ненадолго оставят ее в покое?» Вин стала перебирать книги. То, что интересовало ее больше всех, маленькой записной книжки в кожаном переплете, среди них не было. Вместо нее Вин взяла массивный синий том и перетащила на свой край стола. Вин выбрала его из-за крупных букв. Неужели бумага настолько дорого стоит, что писцы вынуждены экономить каждый клочок и потому пишут так мелко, втискивая на страницу как можно больше строчек? Вин вздохнула, переворачивая страницу. «Поверить не могу, что люди читают такие огромные книги», — подумала она. Несмотря на то, что буквы были довольно крупными, каждая страница оказалась заполнена ими до отказа. Сколько же нужно потратить дней, чтобы прочесть все от корки до корки? Рин научил ее читать и писать, чтобы она могла разобраться в деловом контракте, написать записку и, возможно, изобразить знатную леди. Однако Вин было не по силам одолеть такой длинный текст. «Исторический опыт имперской политики управления» было написано на первой странице. Главы назывались «Правительственная программа V века. Начало использования труда с КАА на плантациях». Вин пролистала книгу до самого конца, предполагая, что в ней может найтись что-нибудь поинтереснее. Последняя часть была озаглавлена так «Современная политическая структура». Пока что, прочитала Вин, система плантации обеспечивает более стабильное положение в государстве по сравнению с предыдущими моделями. Структура доминионов, где каждый местный лорд управляет своими СКА и несет ответственность за них, благоприятствует конкуренции и существенно укрепляет дисциплину. Вседержитель, похоже, находит эту систему несовершенной, поскольку она дает свободу аристократии. Однако отсутствие организованных восстаний, безусловно, впечатляет. В течение двух последних столетий, с тех пор, как была введена эта система в пяти внутренних доминионах, не происходило крупных бунтов. Конечно, эта политическая система всего лишь отросток более глобальной системы теократического правления. Независимость аристократии компенсируется властью поручителей. Ни один лорд, как бы он ни был могуществен, не может и думать о том, чтобы поставить себя над законом. Инквизиторы готовы явиться к каждому. Язык книги был сухим и скучным, и все же Вин удивилась, что вседержитель вообще допускает подобное изучение своей империи. Она устроилась поудобнее, держа книгу перед собой, но дальше читать не смогла. Она слишком устала за те часы, когда старалась извлечь хоть какие-то полезные сведения из партнеров по танцам. К несчастью, политике не было дела до усталости Вин. И хотя девушка изо всех сил притворялась, что с увлечением читает книгу лорда Эллинда, Вскоре кто-то подошел к ее столу. Вин вздохнула, готовясь к очередному танцу. Но тут она заметила, что рядом стоит не лорд, а терисийский дворецкий. Как и сейзит, он носил одеяние своеобразным орнаментом и множество украшений. Леди Валетрину? Спросил тиресий с едва заметным акцентом. Да, чуть смущенно ответила Вин. Моя госпожа леди Шен Элриэль приглашает вас к своему столу. Приглашает. Мысленно повторила Вин. Ей сразу не понравилось это приглашение, и она совершенно не желала встречаться с бывшей невестой Элленда. Но к несчастью, дом Элриэль был одним из самых могущественных великих домов. И, конечно, отказ Вин восприняли бы как оскорбление. Тересиц терпеливо ждал. Очень хорошо. Сказала Вин, поднимаясь с места, как можно более грациозно. Тересеец подвел ее к одному из соседних столов. За ним сидели пять женщин, но Вин сразу поняла, которая из них шен. Леди Элриэль была величавой длинноволосой брюнеткой. Она не принимала участия в разговоре и, тем не менее, как будто властвовала над остальными дамами. На ее запястьях сверкали браслеты с бледно-лиловыми камнями в тон платью. Она вина набросила весьма рассеянный взгляд. Однако темные глаза на самом деле были очень внимательными. Вин показалось, что ее раздели до Просто сорвали чудесное платье, выставив на показ уличную девчонку. «Прошу меня извинить, леди», — сказала Шен. Дамы мгновенно повиновались и, величественно поднявшись с мест, удалились. Леди Шен взяла вилку и аккуратно отделила маленький кусочек пирожного, лежавшего перед ней на тарелке. Вин смущенно стояла у стола. Тересиец занял место позади стула леди Шен. Вы можете сесть? спокойно бросила Шен. Я снова чувствую себя скаа, подумала Вин, садясь. Что же, выходят знатные люди и друг с другом так обращаются. Вы находитесь в завидном положении, дитя, сказала леди Шен. Простите? Не поняла Вин. «Обращайтесь ко мне, леди Шен», — произнесла ее собеседница, не меняя тона. «Или, если хотите, ваша светлость». Шен выжидающе замолчала, продолжая отщипывать от пирожного крошечные кусочки. «Почему, леди Шен?» — выдавила, наконец, вин. «Потому что молодой лорд Венчер решил использовать вас в своей игре. А это значит...» Что у вас появилась возможность стать участницей и моей игры тоже. А не лучше ли мне не участвовать ни в чьих играх, леди Шен? Осторожно спросила Вин. Чепуха, ответила она. Даже невоспитанная простушка вроде вас должна видеть выгоду своего положения. Шен даже самые оскорбительные слова произносила спокойно и ровно. Она просто сообщала факты, которые Вин следовало признать. Вина ошеломленно уставилась на Шен. Ни один аристократ до сих пор не обращался с ней таким образом. Впрочем, пока что она встречалась лишь с одним представителем великих домов, с лордом Эллиндом. «По выражению вашего лица я вижу, что вы вполне осознаете свое положение», — продолжала леди Шен. «Будьте умницей, дитя. И не исключено, что со временем я позволю вам войти в мою свиту. Вы многому можете научиться в Лютадели». «Например?» — спросила Вин, стараясь, чтобы голос не звучал резко. «Присмотритесь к себе, дитя. В каком виде ваши волосы? Вы словно переболели чем-то ужасным. Платье висит на вас, как мешок, настолько вы худы. В лютаделе дама должна добиваться совершенства. А это что?» Произнося последние слова, она сделала легкий небрежный жест в сторону Вин. Вин покраснела. Сидевшей напротив женщины была странная сила, оскорбляющая и унижающая. Внезапно Вин поняла, кого напоминает ей леди Шен, знакомых воровских главарей и прежде всего камана, то есть людей, которые могли ударить любого, даже не предполагая получить в ответ. Все знали, что если не повиноваться такому главарю, будет только хуже. — И что вы хотите от меня? — спросила Вин. Леди Шен вскинула брови и отложила вилку, не доев пирожное. Тересиец тут же забрал тарелку и ушел с ней. «Вы что, действительно так туго соображаете?» — сказала Шен. Вин немного помолчала. «Так чего же хочет от меня ваша светлость?» «Я сообщу вам со временем. В том случае, если лорд Элленд продолжит играть с вами». Вин уловила едва заметный всплеск ненависти в глазах леди Шен, когда та упомянула имя Элленда. «А пока...» — продолжала Шен. «Расскажите, о чем вы говорили с ним сегодня вечером?» Вин открыла рот, чтобы ответить, но почувствовала неладное. «Почти неуловимое воздействие. Вин ничего не заметила бы, если бы не уроки Бриза». «Она гасильщик? Интересно». Шен старалась пробудить вину услужливость. Так хотела ее разговорить? Вин стала пересказывать беседу с Эллендом, умалчивая о самом интересном для Шен. И все равно она продолжала ощущать тревогу, хотя и не потому, что Шен пыталась влиять на ее чувства. Краем глаза Вин заметила, что тересиец Леди Шен вышел из кухни, но направился не к столу Леди, а совсем в другом направлении. Он двинулся к столу Вин и, остановившись возле него, стал рыться в книгах элинда «Чтобы он там не искал, я не позволю ему найти это». Вин резко встала. Ее собеседница впервые продемонстрировала истинные чувства, вскинула голову и удивленно уставилась на нее. «Я только что вспомнила, что велела Дворецкому ждать у моего стола», сказала Вин. «Он будет беспокоиться, если не застанет меня на месте». «О, ради Вседержителя», — пробормотала Шен. «Дитя!» «Нет никакой необходимости. Простите, ваша светлость», — коротко произнесла Вин. «Но мне надо идти». Это было слишком откровенно, но ничего лучшего Вин не смогла придумать. Сделав реверанс, Вин удалилась, оставив недовольную Шен за столом. Тересиец не сплоховал. Вин только отошла от стола леди Шен, как он заметил ее и направился дальше ровным, размеренным шагом. Вин вернулась на свое место, гадая, не совершила ли серьезный промах, так невежливо покинув леди Шен. Но она настолько устала, что не в силах была по-настоящему беспокоиться. И заметив, что на нее обратила внимание очередная компания молодых людей, Вин поспешно раскрыла одну из книг Элленда. К счастью, на этот раз уловка сработала. Молодые люди, подождав немного, ушли, оставив Вин в покое. И она откинулась на спинку стула, чуть расслабившись, но продолжая смотреть в открытую книгу. Было уже очень поздно. Бальный зал начал понемногу пустеть. «Книги», — сосредоточенно думала Вин. Взяв стакан с соком, она сделала несколько глотков. «Что искал в них тот тересеец?» Она внимательно осмотрела стол, пытаясь понять, что изменилось, но Элленд разбросал книги в таком беспорядке, что разобраться было невозможно. Однако в глаза Вин бросилась вдруг маленькая книжка — Притаившаяся под томом побольше. Все книги лежали открытыми на разных страницах, и Вин сама видела, как Эллинт их читал. Но это осталось закрыто, и Вин не помнила, чтобы Элент вообще открывал ее. И она лежала на прежнем месте. Вин узнала ее, потому что она была намного тоньше других. Похоже, тересиец не успел ее обнаружить. Заинтересованная, Вин вытянула книжку из-под большого тома. Она была переплетена в черную кожу, а на корешке красовалась надпись «Изменение климата в Северном Доминионе». Винна хмурилась, вертя книгу в руках, потом открыла ее. В книге не оказалось ни титульного листа, ни имени автора. С первой же страницы начинался текст. Если рассматривать Последнюю империю в целом, сразу бросается в глаза один факт. Для страны, руководимой самопровозглашенным божеством, Империя ощутила на себе слишком много колоссальных ошибок правления. Большинство из них успешно скрывается, и их можно обнаружить только в метапамяти ферухимиков или в запрещенных текстах. Однако стоит заглянуть в недавнее прошлое, чтобы заметить такие промахи, как резня в Диванексе, пересмотр учения безне или переселение народа ренатов. Вседержитель не стареет, это неоспоримо. Но данный текст имеет своей целью доказать, что он вне всяких сомнений не является непогрешимым. В те дни, что предшествовали Вознесению, человечество страдало от хаоса и неуверенности, которые были следствием постоянной смены королей, императоров и прочих монархов. Хотелось бы думать, что теперь, когда власть принадлежит единственному бессмертному правителю, появилась возможность создать стабильное и просвещенное общество. Но прискорбное отсутствие обоих названных качеств как раз и представляет собой – наиболее серьезную оплошность вседержителя. Вин ошеломленно уставилась на страницу. Некоторые слова оказались выше ее понимания, но она уловила главную мысль автора. Он утверждал. Вин быстро захлопнула книгу и поспешно положила ее на прежнее место. Что будет, если поручители обнаружат у Эллинда этот опус? Вин осторожно огляделась по сторонам. Конечно, их тут было полно. Серые одеяния смешались с яркими нарядами гостей, как и на любом другом балу. Тут и там мелькали татуированные лица. Многие поручители сидели за столами знатных людей. Друзья? Или шпионы вседержителя? Похоже, в присутствии поручителя любой начинал чувствовать себя неуютно. Зачем вообще Элленду такие книги? Почему он их читает? Он знатный и могущественный лорд. Зачем ему читать сочинения... Клевещущий на Вседержителя!» На ее плечо опустилась чья-то рука, и Вин невольно подскочила на месте, а Пьютер и Медь как будто сами вспыхнули в ее желудке. «Ух!» — сказал лорд Элленд, отпрянув. «Вам кто-нибудь говорил, Валет, что вы весьма нервная особа?» Вин расслабилась, откинулась на спинку стула и погасила металлы. Элленд спеша уселся на прежнее место. «Что?» «Наслаждаетесь гибереном?» Вин нахмурилась, а Элленд кивком указал на большой раскрытый том, все так же лежавший перед ней. «Нет», — честно ответила Вин. «Он ужасно скучный. Я просто сделала вид, что читаю, чтобы меня ненадолго оставили в покое». Лорд Элленд рассмеялся. «Похоже, к вам возвращается рассудок». Он принялся собирать книги и складывать их в стопку. Он вроде не заметил, что Вин трогала книгу о климате, но именно этот томик он тщательно затолкал в середину стопки. Вин отвела взгляд от ужасной книги. «Наверное, не следует рассказывать ему о Шен, пока я не поговорю с Эйзидом». «Думаю, рассудок и не покидал меня», — сказала она. «В конце концов, я ведь пришла на бал именно за тем, чтобы танцевать?» «Мне лично кажется, что значение танцев переоценивают». «Вам не удастся вечно прятаться от света, лорд Венчер. Вы наследник влиятельного дома». Элленд вздохнул, потянулся и откинулся на спинку стула. «Наверное, вы правы», — произнес он с неожиданной прямотой. «Но чем дольше я буду уклоняться от светских обязанностей, тем сильнее разозлится мой отец. А это уже цель, достойная сама по себе». «Но вы не только ему причиняете боль», — возразила Вин. «Как насчет девушек, которых вы никогда не приглашаете потанцевать, потому что слишком усердно копаетесь в книжках?» «Насколько я припоминаю», — сказал Элленд, укладывая в стопку последнюю книгу. «Кое-кто только что притворялся, что читает, лишь бы избежать танцев. Не думаю, что даме трудно найти более любезного кавалера, чем я». Вин вскинул брови. «Мне это действительно нетрудно» потому что я дебютантка и не из слишком знатной семьи. Но подозреваю, что даме вашего уровня найти кавалера не так легко, хоть любезного, хоть не очень. Насколько я понимаю, не принято приглашать леди, стоящих выше по общественному положению». Элент замолчал, подыскивая ответ. Вин слегка подалась вперед. «В чем дело, лорд Элленд? Почему вы так старательно уклоняетесь от исполнения долга?» «Долго?» — повторил Элленд, в свою очередь наклоняясь к Вин. «Валет, это не долг. Этот бал — сплошная чушь и пустая трата времени. Да, пустая трата». «А женщины?» — спросила Вин. «Они тоже пустая трата времени?» «Женщины?» «Женщины похожи на грозу. Они прекрасны, если смотреть на них, и иногда их приятно слушать, но чаще всего они просто не нужны». Вин невольно разинула рот. А потом вдруг заметила искорки в глазах Эленда, улыбку в уголках его рта и поняла, что тоже улыбается. «Вы нарочно дразните меня!» Улыбка лорда Элленда стала шире. «Я большой знаток этого дела!» Он встал и ласково посмотрел на нее. «Ах, Валет, не надо относиться ко всему так серьезно. Оно не стоит того. Но я должен пожелать вам доброй ночи!» — В следующий раз, надеюсь, вы появитесь на балу быстрее, чем спустя несколько месяцев. Вин усмехнулась. — Я подумаю об этом. — Да уж, пожалуйста, — сказал Элленд, наклоняясь и поднимая высокую стопку книг. Она была такая тяжелая, что на миг он почти потерял равновесие. — Кто знает, может, однажды вы действительно вынудите меня пригласить вас на танец. Вин рассмеялась, кивнув а Элленд повернулся и пошел прочь, огибая второй ярус пиршественных столиков. Через несколько минут он встретился с двумя молодыми людьми. Вин с изумлением наблюдала, как один из них дружески хлопнул лорда Эленда по плечу и забрал у него половину книг. Дальше все трое направились вместе, о чем-то разговаривая между собой. Вин не знала этих двоих. Она сидела в глубокой задумчивости, пока наконец из бокового коридора не появился Сейзит. Заметив его, Вин махнул рукой. Сейзит поспешно приблизился. «Кто это там? С лордом Венчером?» спросила Вин, показывая на уходящего Элленда. Сейзит сквозь очки всмотрелся в молодых людей. «Ничего себе! Один из них — лорд Джастис Ликаль, другой из дома Гастинг, но я не знаю его имени». «Ты как будто удивлен». «Дома Лекали Гастинг...» «Политические конкуренты дома Венчер, госпожа». «Конечно, знатные люди частенько уединяются после балов, чтобы заключить различные договоры». Тересит замолчал и повернулся к Вин. «Думаю, мастеру Кельсеру интересно будет узнать об этом. Нам пора уходить». «Я поддерживаю», — кивнула Вин, вставая. «И мои ноги тоже». «Пошли». Они направились к выходу. «А где ты пропадал так долго?» спросила Вин, пока они ждали отправленного за ее шалью слугу. «Я возвращался несколько раз, госпожа», — ответил Сейзит, — «но вы все время танцевали. Я решил, что будет полезнее поговорить со слугами, чем стоять у стола». Вин согласно кивнула, принимая шаль, вышла на крыльцо и спустилась по выстеленным ковром ступеням. Сейзит шагал чуть позади. Вин спешила. Ей хотелось поскорее сообщить Кельсеру имена всех тех, кто приглашал ее танцевать, пока она помнила весь список. Она остановилась у подножия лестницы, ожидая кареты, и заметила нечто странное. Невдалеке в тумане что-то происходило, какая-то суета. Вин шагнула вперед, но Сейзит остановил ее, положив руку на плечо. Леди не пристала в одиночку бродить в тумане. Вин уже собралась воспламенить медь и олово, но помедлила. Источник шума явно приближался. Вот из тумана появился стражник, волоча за собой маленькую дергающуюся фигурку. Это был мальчишка с Каа, в грязной одежде с перепачканным сажей лицом. Солдат обошел Вин всем своим видом, давая понять, что он лишь выполняет долг и вовсе не хотел беспокоить леди, и подтащил мальчишку к капитану стражи. Вин подожгла олова, чтобы услышать их разговор. «Поваренок!» — тихо сказал солдат пытался клянчить милостыню у лорда, пока тот сидел в карете и ждал, когда откроют ворота. Капитан лишь кивнул в ответ. Солдат поволок пленников в туман, направляясь в дальний двор. Мальчик сопротивлялся, и солдат недовольно хмыкнул, крепче перехватывая его. Вин следил за ними, ощущая на плече руку Сезида, удерживавшую ее на месте. Разумеется, она ничем не могла помочь мальчику. Ему не надо было. «В тумане!» Там, где его не увидели бы глаза обычных людей, солдат выхватил кинжал и одним взмахом перерезал мальчишки горло. Винца дрогнулась всем телом, потрясенная, услышав, как судорожно дернулся с КА и издав короткий хрип. Солдат отпустил его, а потом схватил труп за ногу и потащил куда-то. Вин стояла не в силах пошевелиться, хотя карета уже подъехала. Госпожа, подтолкнул ее Сейзит но Вин не шелохнулась. Они убили его. Прямо здесь, в нескольких шагах от места, где знать рассаживается по экипажам. Как будто смерть ничего не значит для них. Просто прирезали еще одного скаа, как животное. Нет, не животное. Гораздо хуже. Никто не стал бы резать свинью во дворе крепости. Стражник убил мальчика небрежно. Походя. Он был раздражен, что пленник пытается вырваться, а потому не стал искать более подходящее место. А если бы кто-то из аристократов и заметил это, то не обратил бы внимания. «Госпожа», — повторил Сейзит, снова подталкивая Вин. Она позволила усадить себя в карету. Контраст казался ей немыслимым. «Изысканные, любезные вельможи, танцы, бальный зал, залитый светом, сверкающий драгоценностями, и смерть во дворе, в тумане. Им что, наплевать? А может, они ничего не знают?» это последняя империя вин напомнила она себе когда карета тронулась с места не забывая пепли потому что увидела несколько клочков шелка если бы те люди узнали что ты скаа они бы зарезали тебя с такой же легкостью с какой стражник убил бедного мальчика это была отрезвляющая мысль и вин не думала ни о чем другом пока они возвращались в фелис